По истечении нескольких дней. Слабую магичку невероятно трясло в невыносимой агонии, и она протяжно, забывающе стонала от боли, не в силах контролировать ничего. Неприятный тленный запах стоял в комнате, но девушка уже привыкла к этой воне. Ее тело гнило. она только лежала, не имея возможности встать, чтобы попить воды. Громкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть, и она подняла замученный взгляд на вошедшую вьету. Женщина с презрением посмотрела на полуголую девушку в разорванном платье, правая рука которой полностью сгнила. И скривилась... Пройдясь по комнате, полюбовалась на свои новые черные закрытые туфли, приобретенные ранним утром на базаре, и рявкнула. — Все жалуются на неприятную вонь Это невыносимо. — Простите, я... — еле слышно прохрипела Магиня. — Ты ничего не можешь сделать, так как... Но вскоре будет еще хуже и чтобы заткнуть всех мне нужно больше золотых и возможно тогда лусинда скрипнула зубами чувствуя ярость и даже на секунду забыла о постоянной боли разъедающей ее тело но выхода не было у меня в кармане Прошептала она, и Виетта скорчилась, совсем не желая подходить к разлагающемуся телу. Невыносимый запах раздражал ее обаяние, вызывая рвотный рефлекс, но жадность преобладала над всем. Прикрыв рукой нос, подошла к девушке, с неприязнью отметив, что у кармана с монетами скопилось очень много гниющей кожи. Взглянув по сторонам, увидела красивую красную перчатку и тут же натянула ее на руку, разорвав в нескольких местах тонкую ткань. Женщина убежденно посчитала, что этого достаточно для того, чтобы не прикоснуться с гнилью. Затаив дыхание, она достала три монеты, разом улыбаясь все шире и шире, медленно вытаскивая их наружу. Положив их на стол и сняв перчатку, отшвырнула ее в сторону и ласково, проведя по ним пальцами, сжала, а потом положила в карман. «Собирайся!» — рявкнула она, открывая окно, распахивая некрашенные створки. Женщина убежденно считала, что больше не стоит мучиться с проклятой девкой, убеждая и пробуя договориться. Золотые монеты у нее, а это самое главное. И сейчас она видит ее в последний раз. Пока все дети на занятиях, ты займешь свою новую комнату. сглотнув и потом у настоятельницы определив, что предложенный вариант будет отличаться от этого в несколько раз, Лусиинда хрипло осведомилась. Куда В закрытые крыло башни там есть помещения но там страшно не токон там ведь только кельи. панически хрипела магиня до да ужаса боясь темноты я выделю тебе один факел ну а больше не проси за все нужно платить но я я дала вам все, что у меня было!» Прохрипела прокаженная, чувствуя, как невыносимо стала зудеть в груди. Она протянула здоровую руку и, почувствовав гнилой участок, горько расплакалась. Не в силах смириться, умоляющий пролепетала. «Помогите! Ведь есть шанс, я знаю! Пожалуйста!» «Нет!» Только смерть со злостью рявк Лавиета, который порядком надоело нянчиться с продажной девкой.